Глава 21 Мой аватар материализовался перед панелью управления в командном центре моей крепости. На том самом месте, где я сидел накануне вечером. Тупо пялись на Катрен до тех пор, пока не заснул и меня не выбросило из оазиса. И именно так я теперь заканчивал свой день. Каждый день. Таращился на проклятое четверостишье почти полгода. И так ничего в нем и не понял. Впрочем, пока не понял никто. Конечно, у всех были какие-то предположения, однако нефритовый ключ по-прежнему скрывался в одному холидею известном месте, а доска почета оставалась неизменной. Командный центр располагался под бронированным куполом, врезанным в каменную поверхность моего собственного астероида. Прозрачный купол обеспечивал мне панорамный обзор моих владений, испещренного кратерами лунного ландшафта, простирающегося до самого горизонта. Остальная часть моей крепости уходила глубоко под поверхность астероида, почти до его центра. Его код я написал сам, вскоре после переезда в Коламбус. Моему аватару требовался опорный пункт, и я не хотел иметь никаких соседей, поэтому купил самый дешевый планетоид, который смог найти. Вот этот вот голый камень в 14 секторе. У него не было имени, только номер. S14A316, а я назвал его Фалько в честь австрийского рэпера. Не то чтобы я особенно фанател с Фалько и вообще с рэпа, просто имя понравилось. Поверхность фалька представляла собой жалкие несколько квадратных километров, но сумму за него пришлось выложить немалую. Впрочем, оно того стоило. Когда у тебя есть собственная планета, можно строить на ней что угодно, и никто не сунет к тебе нос без разрешения. А разрешение я никому не давал. Это был мой дом в Оазисе, убежище моего аватара, единственное место во всей симуляции, где я чувствовал себя в безопасности. Как только я вошел в систему, на дисплее выскочило окошко с напоминанием, что сегодня день выборов. Мне исполнилось 18, и я мог голосовать, выбирать тех, кто станет управлять виртуальным миром Оазиса и реальной страной США. Меня мало интересовало, кто там будет у власти в реальном мире. Это уже не имело никакого значения. От некогда великого государства осталось одно название. Неважно, какая там партия у руля, эти люди все равно занимаются перестановкой шезлонгов на палубе Титаника. И все это прекрасно осознают. К тому же теперь, когда процесс народного волеизъявления осуществляется через Оазис, шанс быть избранным имеет только кинозвезда, участники реалити-шоу и радикальные телепроповедники. Поэтому с реальными выборами я не стал даже морочиться, а вот во внутреннем референдуме Оазиса поучаствовал. Его исход мог существенно повлиять на мою жизнь. Весь процесс занял несколько минут. Я был уже в курсе всех вопросов, которые компания GSS вынесла на голосование. Кроме того, в этот раз выбирали президента и вице-президента Совета пользователей Оазиса. Тут мне тоже раздумывать не пришлось. Как и большинство пасхантеров, я поставил галочку за переизбрание Кори Доктороу и Уилла Уиттона. Никаких ограничений по количеству сроков не было, эти двое блестяще справлялись с задачей защиты прав пользователей вот уже больше 10 лет. Я привел спинку кресла в более удобное положение и посмотрел на пульт управления перед собой. Множество кнопок, тумблеров, джойстиков, клавиатур и экранов. Справа от меня тянулся ряд мониторов, на которых выводились данные виртуальных камер слежения, размещенных внутри и снаружи моей крепости. Мониторы справа демонстрировали мои любимые новостные и развлекательные каналы. Среди них был и мой собственный канал Парсифаль ТВ. Парсифаль ТВ. Всякий бред, круглые сутки, круглый год. Не так давно компания GSS предложила пользователям Оазиса новую фишку – персональный видеоканал. За ежемесячную абонентскую плату любой желающий мог запустить собственный канал потокового телевещания, доступный для просмотра всем пользователям симуляции, находящимся в любой точке земного шара. Накладывать ли на доступ какие-то ограничения решал владелец канала, и он же по своему усмотрению заполнял эфир. Большинство поступили просто, транслировали на свои каналы круглосуточные реалити-шоу за стеклом, с собой в главной роли. За аватарами таких, э, так скажем, звезд постоянно следили виртуальные камеры, демонстрирующие все, что с ними происходит в прямом эфире. Некоторые разрешали просмотр своего канала только друзьям, а некоторые взымали за это удовольствие по часовую плату. Знаменитости среднего пошива и деятели порноиндустрии неплохо грели на этом руки. Некоторые показывали жизнь своей семьи в реальном мире – себя, родных, детей, собак. Некоторые круглые сутки транслировали старые мультики – Никаких ограничений на характер контента в GSS не налагали, так что в общей массе можно было найти развлечения для самых тонких извращенцев. Хоть круглосуточную трансляцию из Восточной Европы, роликов для футфетишистов, хоть любительская порно с участием развратных футбольных мамочек из Миннесоты — Короче, любой каприз, любое отклонение, на которое только способна человеческая психика, находили своих зрителей и своих пропагандистов. Разнообразие телепрограмм достигло своего зенита, и никто уже не был ограничен пресловутыми «15 минутами славы». Любой обыватель мог демонстрировать себя любимого всему миру хоть круглые сутки, и неважно, есть ли желающие на него поглазеть. Я по этому пути не пошел и не сделал Парсифаль ТВ каналом для воеристов. Мой аватар на нем даже не появлялся. В программе вещания была только классика 80-х, сериалы, рекламные ролики, клипы, фильмы и мультики. В основном, конечно, фильмы. По выходным я пускал в эфир старые японские картины про монстров и винтажные аниме. В общем, показывал всё, к чему душа лежала. На самом деле, свой канал я мог наполнять чем угодно. Его всё равно смотрели миллионы пользователей. Так что я даже получал некоторый доход с продажи рекламного времени. Я ведь был одним из великолепной пятерки, поэтому основную часть аудитории моего канала составляли пасхантеры, лелеющие надежду, что я нечаянно выдам какую-то подсказку о местонахождении нефритового ключа или самого яйца. Зря надеялись. Прямо сейчас на моем канале шел двухдневный марафон аниме-сериала «Кикайдер» все эпизоды подряд без перерыва. Это был японский боевик конца 70-х годов, про красно-синего андроида, который в каждом эпизоде исправно вышибал дух из какого-нибудь затянутого в латекс монстра. Я вообще питал слабость Кайдзю и Токусату. Винтажным картинам типа Человека-Призрака, Космических Гигантов и Человека-Паука. Открыв окно с сеткой вещания, я внес некоторые изменения в вечернюю программу. Убрал эпизоды разрывного течения и мучеников науки и поставил на их место несколько фильмов про Гомеру. Мою любимую гигантскую летающую черепаху. Пусть народ порадуется. А на десерт добавил несколько эпизодов «Серебряных ложек». У Артемиды тоже был свой канал «Артеми vision Я всегда включал его на одном из мониторов. Сейчас по нему шел эпизод сериала «Ботаники» с Сарой Джессикой Паркер. Как всегда, по понедельникам. Я уже знал ее программную сетку наизусть. Потом будет сериал «Электро» и «Едина Гёрл». Затем «Исида». И «Чудо-женщина». Программа не менялась уже очень давно, но это не имело никакого значения. Рейтинги канала все равно зашкаливали. Недавно Артемида выпустила линию одежды для аватаров «Пышек». Под брендом Artemis, которая сразу стала пользоваться огромным спросом. В общем, эта девушка умела о себе позаботиться. После того вечера в сумасшедшем шаре Артемида оборвала все контакты со мной. Заблокировала исходящие от меня электронные письма, телефонные звонки и приглашения в чат. А еще она прекратила писать в свой блог. Я перепробовал все, что только можно, пытаясь добиться ее внимания. Слал ее аватару цветы, нарезал круги вокруг ее дома в оазисе, укрепленного дворца на ее собственной маленькой планете Бенатар. Бомбардировал ее с воздуха любовными письмами и записанными специально для нее сборниками романтической музыки. Однажды, дойдя до крайней степени отчаяния, я простоял у ворот дворца два часа подряд, держа над головой включенный на полную мощность бумбокс, играющий композицию Питера Гебриэла «In Your Eyes». Артемида не вышла. Возможно, ее даже не было дома. Я жил в Коламбусе больше пяти месяцев. Со дня разрыва с Артемидой прошло 8 долгих мучительных недель. Не думайте, что все это время я ныл, хандрил и жалел себя несчастного. Но в смысле я занимался не только этим. Я примерял на себя новую роль всемирно известного пасхантера, который может позволить себе скакать по секторам оазиса, как ему в голову взбредет. Хотя к этому моменту я уже успел довести все способности своего аватара до максимума, я продолжал выполнять квесты. Тем самым я непрерывно пополнял свою и без того впечатляющую коллекцию оружия, артефактов, машин и кораблей, хранящихся в глубоком подвале моей крепости. К тому же это неплохо отвлекало от унылых мыслей и нарастающего чувства одиночества и покинутости. Когда Артемида меня бросила, я попытался наладить отношения с этим но ничего не вышло. Мы отдалились друг от друга, и я прекрасно понимал, что сам в этом виноват. Наши разговоры стали холодными и натянутыми, как будто мы оба боялись выдать какую-то ценную информацию, которая может привести к ключу. Я чувствовал, что Эйдж мне больше не доверяет. Пока у меня на уме была одна страсть к Артемиде, у него появилась другая страсть – желание непременно стать первым пасхантером, который найдет нефритовый ключ». Но медные врата мы прошли полгода назад, а нефритовый ключ по-прежнему лежал неизвестно где. Мы с Эйчем не общались уже больше месяца. Наш последний разговор закончился очень плохо. Мы нарали друг на друга, и я ляпнул, что он никогда бы не нашел медный ключ без моей подсказки. Секунду Эдж в бешенстве смотрел мне в глаза, а потом молча вышел из чата. Глупая гордость не позволила мне сразу позвонить ему и извиниться, а теперь было уже поздно. Ну да, я жёг напалмом. За какие-то полгода ухитрился разрушить отношения с двумя самыми близкими мне людьми. Я включил канал Эйча, который назывался Эйч Фид. Там шёл матч Мировой Федерации Рестлинга 88 -го года между Халком Хоганом и Андре Гигантом. Канал Дайто и Сёто, Дайся Шоу, не стал даже проверять. Они всегда крутили старые фильмы про самураев и больше ничего. Через несколько месяцев после непростого знакомства с японцами в норе у Эйча, я сумел завести с ними нечто вроде непрочной дружбы, когда мы втроём прошли длинный квест в 22 секторе. Эту затею придумал я. Мне было неловко, что наша первая встреча закончилась ссорой, и я искал способ протянуть двум самураям оливковую ветвь. И такая возможность подвернулась. Я обнаружил на планете Токусатсу спрятанный квест высокого уровня под названием Сёдай Урутрамен. В описании квеста указывалось, что он был создан через несколько лет после смерти Холидея, а значит, к охоте никакого отношения не имел. К тому же его писали в подразделении GSS на острове Хоккайдо, так что квест был на японском. Конечно, я мог бы воспользоваться программой синхронного перевода Мандаракс, установленной на всех аккаунтах, но не хотел идти на такой риск. Программа нередко выдавала искаженный, а то и вовсе неправильный перевод заданий и реплик. И это могло привести к фатальным последствиям. да это и Сёто жили в Японии, где, кстати, сделались национальными героями. И свободно говорили как по-японски, так и по-английски. Я связался с ними и предложил временный союз. Всего на один квест. Сначала они восприняли эту идею с вполне понятным скептицизмом, но потом, когда я рассказал им про уникальный характер квеста и возможную награду за его прохождение, все-таки согласились. Мы встретились на токусацию «У ворот», за которыми начинался квест и вместе вошли в них. Квест представлял собой все 39 эпизодов оригинального сериала Ультрамен, шедшего в Японии с 66 по 67 год. Его главный герой человек по имени Гаято, член научного патруля, организации, которая защищает землю от постоянно атакующих ее полчищ монстров в духе Годзиллы. Если научный патруль сталкивается с угрозой, с которой не может справиться, Гаято превращается в инопланетное существо ультрамена с помощью прибора именуемого бета-капсулой и тогда монстру недели приходится плохо потому что его начинают мочить с применением самого крутого кунг-фу и энергетических атак Если бы я начал квест 1, то автоматически проходил бы все эпизоды в роли Гаяты. Но поскольку мы с Дайто и Сёто вышли на старт втроём, то получили возможность выбирать себе персонажей из научного патруля и менять его при переходе к очередному эпизоду. Так что мы по очереди играли за Гаяту и его коллег Хосино и Араси. Проходить этот квест, как и большинство квестов Оазиса, командой было гораздо проще, чем в одиночку. И все равно он занял у нас целую неделю, причем иногда мы играли по 16 часов в день. Когда наконец цель была достигнута, мы вышли из огромных ворот, и каждый получил огромное количество очков опыта и несколько тысяч монет. Но главным призом был невероятно редкий артефакт — бета-капсула Гаяты. Небольшой металлический цилиндр позволял аватару-владельца раз в сутки на три минуты превратиться в ультрамена. Поскольку у нас было трое, встал вопрос о том, кому достанется артефакт. «Надо отдать его Парсифалю», — сказал Сёто. «Это он всё придумал. Без него мы бы никогда не наткнулись на этот квест». Разумеется, Дайто и слышать об этом не хотел. А без нас Парсифаль никогда бы этого квеста не прошёл. Он предложил единственно, по его мнению, честный способ поделить капсулу. Продать ее на аукционе и поделить деньги. Но на это я согласиться не мог. Бета-капсула была слишком ценна, чтобы ее продавать. К тому же на аукционе ее загробаствуют шестерки. Они уже давно скупают все крупные артефакты, попадающие на рынок. Кроме того, я увидел возможность расположить к себе братьев. Пусть бета-капсула останется у вас. Урут рутра великий японский супергерой. Его сила должна находиться в руках японцев. Моя щедрость удивила и смутила их. Особенно Дайто. «Благодарю, Парсифаль-сан», – произнес он с низким поклоном. «Ты человек чести!» После этого мы расстались хоть и не союзниками, но друзьями. И я считал это достойной наградой за свои усилия. В наушниках прозвенел мелодичный сигнал напоминания. Я посмотрел на часы. «Без пяти минут восемь». «Пора к станку». Как бы я ни старался экономить с деньгами, у меня всегда было туго. Каждый месяц мне приходило несколько внушительных счетов, как в Реале, так и в Оазисе. В Реале расходы были стандартными: аренда квартиры, электричество, вода, продукты, ремонты, обновление оборудования. «Расходы моего аватара выглядели куда экзотичнее. Ремонт космических кораблей, телепортации, энергоблоки, боеприпасы для всевозможного оружия. Последнее я закупал оптом. Но всё равно выходило недёшево. А уж на телепортацию ежемесячно уходили астрономические суммы. Поиск яйца требовал частые перемещения, а тарифы на телепортацию постоянно росли». Я уже растратил все, что мне перевели за рекламные контракты. Большая часть денег ушла на систему погружения в Оазис и покупку астероида. Продажа рекламного времени на моем канале приносила неплохой ежемесячный барыш. Кроме того, я регулярно продавал ненужные артефакты, броню и оружие на аукционе. Но основным источником моего дохода была работа на полную ставку в службе технической поддержки Оазиса. Фабрикуя себе новые личности, я вписал в досье успешно оконченную учебу в колледже, несколько пройденных технических сертификаций и безупречную рабочую биографию в качестве программиста и разработчика программного обеспечения. Однако даже с таким блестящим липовым резюме я смог получить лишь позицию сотрудника первой линии техподдержки в компании «Любезный Сисадмин», одном из подрядчиков GSS, которому было доверено все сервисное обслуживание пользователей Оазиса. И вот 40 часов в неделю я объяснял всяким придуркам, как им перезагрузить консоль и обновить драйвера тактильных перчаток. Нудная работа. Но надо было как-то добывать деньги. Я вышел из своего личного аккаунта и зашел в оазис под рабочим. Теперь моим аватаром был штампованный белозубый парень, этакий Кен, бойфренд куклы Барби. Он сидел в виртуальном колл-центре за виртуальным столом, отделенным от соседних виртуальными перегородками, перед виртуальным компьютером с виртуальной гарнитурой на башке. Я искренне считал это место своим личным виртуальным адом. Колд-центр любезный сисадмин ежедневно принимал миллионы звонков от пользователей со всего мира. Разъяренные, сбитые с толку идиоты названивали один за другим. На передышку не стоило даже и надеяться. На очереди всегда висело несколько сотен таких болванов. И каждый из них был готов ждать часами, чтобы сотрудник техподдержки утер ему слезы, подержал за руку и решил проблему за него. Зачем читать инструкцию и пробовать разобраться самому? Зачем напрягать мозги, когда для этого есть специально обученные люди? Десятичасовая смена всегда тянулась жутко медленно. Сотрудникам было запрещено покидать рабочее место и открывать посторонние сайты, но я нашел способ убивать время. Поколдовал немного над визором и обеспечил себе возможность слушать музыку и смотреть фильмы с жесткого диска, не прерывая ответы на звонки. Когда смена закончилась, я тут же переключился на свой основной аккаунт и обнаружил тысячи новых сообщений в почтовом ящике. Лишь взглянув на их заголовки, Я понял, что произошло пока я торчал на работе. Артемида нашла нефритовый ключ. Конец первой главы.